глава пятая. Дом. К соклановцам мы присоединились минут через десять. Все же передвижение по воздуху значительно экономит время, и этим стоит воспользоваться. Уже к рассвету я планировал достигнуть окраины гиблых топий и укрыться в 54-й стальной крепости, но перед отправлением нужно передать соклановцам абсолют. Без изобретения Брикса… Выбраться из центра смертельно опасной локации им будет очень трудно. К этому времени практически все дроу уже должны были разбиться на небольшие группы и выдвинуться к границам объединения света. У них будет своя, причем очень важная задача. Пока мы зачищали тоннели, я решил, как мне поступить с куском пустотной руды. Я выделил из него частицы металла, а потом при помощи алхимического куба и астроцитовой крошке придал новому соединению жидкую форму. Получилось что-то вроде капли ртути, только не серебристого, а черного цвета. Я разделил субстанцию на 100 капель, 54 из которых запечатал в специально вырезанный из древесины Меллорна амулет. В нужный момент я подам сигнал, и амулет освободит субстанцию, которой дроу пропитают кристаллические клинки и, и выполнят поставленную перед ними задачу. «Так, мы с королевой немедленно отправляемся к с ходу заговорил я. «Со мной полетят Риана, наследница великой матери Дроусая и ее муж Саул. Мы поднимем в окрестностях города шум, что отвлечет светлых, и вы сможете без проблем добраться до 54-й стальной крепости. Абсолют вам в помощь». Я передал устройство Бриксу и продолжил. Далее действуем по намеченному плану. Подробности сообщу уже из-за старта. Очень многое будет зависеть от реакции Галифа. «Сделаем все как надо», — рыкнул за всех Тагрон. «Максимум через неделю. Будем на месте». «Если нас не сожрут по дороге», — буркнул вечно недовольный жизнью Гоблин. Но я привык и не обратил на его слова внимания. При обнаружении источников первозданной энергии... Я буду оставлять метки, и вы сможете подзаряжать устройство. Брикс, мне нужны еще один абсолют и парочка нейтрализаторов. Надеюсь, что к моменту прибытия ты сможешь мне их предоставить. Тебе хватит материалов для работы? Пока да, сделаю все, что от меня зависит. Но есть еще парочка перспективных идей. Потребуется твое участие, ответил изобретатель. Непременно. Но лучше нам с тобой поработать в городе где есть доступ к специализированным мастерским. Все, не будем терять времени. Мы нанесли светлым серьезный удар, но они могут очень быстро оправиться. «Постой!» — предвестник перемен, — окликнула меня Саула, когда я уже хотел совершить слияние с сознанием дракона. «Не дело королеве, пусть и будущий изменять свой облик. Королева должна всегда быть собой. Поэтому, пока ты находишься на Аздаре...» Я даю тебе право использовать дарованное системой умение хамелеон по своему усмотрению. Тебе это умение сейчас нужнее. Внимание! Великая мать Дроу Саула обучила вас умению хамелеон. Спасибо тебе. Искренне поблагодарил я великую мать Дроу. Благодаря твоему дару мне будет намного проще решить самую главную проблему. Саула не стала комментировать мои слова. Вместо этого она попрощалась с дочерью и растворилась в воздухе. Ей предстоит непростая дорога до ближайшего входа в Эндрайс. У великой матери Дроу оказалась очень редкая специализация, всю мощь которой можно раскрыть только вместе с титулом жрицы, и мы решили не упускать возможность усилить союзницу. К тому же нужно доставить к Осианелю несколько подготовленных мной артефактов – которые я изготовил из астроцитов и древесины Меллорна. Есть шанс, что благодаря артефактам удастся оживить храмовую телепортационную установку, которая лишилась основного источника энергии после уничтожения Великого Древа. Мы с Бриксом тщательно изучили все наработки темных эльфов по этому поводу и пришли к выводу, что при наличии достаточно мощного источника энергии можно заставить установку работать». Есть определенные проблемы с навигацией. Для нормального функционирования такого сложного устройства нужен стабильно работающий маячок в точке выхода. Но я знаю, как можно будет решить данную проблему». Не стали терять время и мы. Слившись с драконом, дождался, когда Риана, Сая и Соул взгромоздятся мне на спину, оттолкнулся от ветки Меллорна и начал активно махать крыльями. Благодаря запредельным характеристикам я могу довольно долго лететь даже с тремя наездниками, а вот Умбра не способна поднять в воздух никого, кроме хозяйки. Я немного погорячился, когда считал, что мы успеем достигнуть окраин болот к рассвету. Слишком много времени заняла подготовка атаки на светлых. Летели под покровом тьмы и на максимально возможной высоте. Но особо скрываться не имело смысла. Теперь враг осведомлен о наших возможностях и примет соответствующие меры. Второй раз проделать нечто подобное вряд ли получится. А вообще летающих пэтов, способных нести на себе всадника, на Асдаре осталось очень мало. После поражения темной фракции система начала очень жестко контролировать рождаемость летающих существ. Скорее всего это случилось из-за сложившегося дисбаланса, когда светлые безжалостно уничтожили практически всех драконов и рептилий, на которых летали темные. Эту информацию нам поведал Тагрон. Началось все с того, что животные просто перестали откладывать яйца, и через какое-то время практически перестало существовать воздушное эскадрилья света. Некоторым игрокам удается отыскать яйцо птиц Рух, болотный Виверны или Феникса, но таких счастливчиков очень мало. Также система может наградить игрока яйцом летающего маунта за выполнение особо сложного квеста. Но опять же, такие случаи единичны, и редкие пэты, как правило, оседают у глав наиболее влиятельных кланов и их приближенных. Именно поэтому перекрыть воздух светлые не могли чисто физически, так как не дело истинным правителям Аздара самолично участвовать в какой-то там облаве, да еще и на смертельно опасной территории гиблых топий. Для этого есть тысячи подчиненных игроков и десятки тысяч НПС. Но мы смогли их удивить, возродив из небытия двух самых сильных летающих существ в темной фракции, и члены Ордена Огнеликих к этому были явно не готовы. Если такие маунты у них и были, то призвать их они не успели. Приземлялись возле 54-й стальной крепости мы относительно спокойно. Ближайшая точка возрождения находится больше, чем в сутках пути по труднопроходимой местности, и вряд ли в этом районе сейчас бродят светлые. Я очень надеюсь, что испытанный болевой шок заставит их серьезно подумать, стоит ли продолжать участие в этой охоте. Одно дело весело провести время и загнать небольшую группу не слишком сильных темных, попутно поохотившись на сильных мобов в составе большого рейда. И совсем другое — гореть заживо в драконьем пламени. Наше появление вызвало знатный переполох в стане соклановцев. Связи с присоединившимися к нам игроками не было, и предупредить о возвращении лидеров мы не могли. Но надо отдать им должное. Когда на поваленную часть ствола железного древа приземлился огромный дракон, и я отключил покров тьмы, Народ не запаниковал и не пустился в бега, а приготовился к бою. «Всем успокоиться! Клан Лид вернулся!» — гаркнула Риана, и я почувствовал общий облегченный выдох. «Серс! Гира! Нужно срочно соорудить укрытие для дракона!» — продолжила сыпать команды девушка. «И где вашу мать берок «Да тут, Яри! Не кипишуй!» — рыкнул откуда-то сверху вышеупомянутый игрок и вышел из тени. Ну что я могу сказать? Раньше я считал тагрона ходячим танком, но по сравнению с этим зверолюдом мой приятель выглядит чуть ли не котенком. Бирог принадлежал к довольно редкой на асдаре расе медвов, которые произошли от существ, напоминающих земных медведей. Мужик был огромен и достигал чуть ли не двух с половиной метров в высоту. Из-под полного доспеха, который увеличивал и так неприлично большие габариты медва, почти вдвое пробивалась густая бурая шерсть, а желтые глаза на медвежьем лице с подозрением уставились на вновь прибывших. «Оникс, знакомься, это Берог, старший офицер клана. Мужик он с придурью, но дело свое знает», — представила подчиненного Риана. Мы встретились с Берогом взглядами, и через несколько секунд почти синхронно коротко кивнули друг другу. По глазам собеседника можно очень многое понять о человеке, ну или в данном случае медве. И во взгляде Берога я увидел сталь. Мужик действительно матерый, под стать внешности. И из-за своего выбора темной фракции ему пришлось пережить немало бед, которые выковали из него настоящего воина. «Рад знакомству», – протянул я руку подошедшему к нам громиле. И сжав ее в костедробительном захвате, Он удовлетворительно хмыкнул, когда наши кости синхронно хрустнули. «Монологично», — пробасил Бирог. «А что за дроу?» Кивком указав на Саю и Саула, совершенно не стесняясь, спросил Метв. «Первый раз слышу». «Долгая история», — отмахнулась Риана. «Как-нибудь расскажу. Главное, что тебе нужно знать, они наши союзники, которым можно доверять». «Так, а чего все стоят и пялятся?» — рявкнула девушка. Заняться нечем? Так я сейчас найду. Всем бойцам готовиться к выходу. Цель вылазки — контроль окружающей местности. Выступайте через полчаса. Перед выходом подойти ко мне за артефактами связи и другой дополнительной экипировкой. В чем дело, Ри? Светляки ушли глубже. Я вообще не понимаю, как вы пробились, даже с учетом дракона. Намного тише проговорил Бирог в то время как игроки вокруг засуетились и начали исполнять приказ Рианы. «Около семи часов назад мы уничтожили большой отряд Светлых, не менее пятисот разумных, включая трех старших иерархов Ордена Огнеликих», ответил я вместо Рианы. «Многие из убитых возродились в окрестностях Астарта или же в самом городе, поэтому нужно усилить меры безопасности». «Мне уже многое довелось повидать в этой жизни» но изумленных медведей с широко распахнутыми глазами я точно еще не видел. Мои слова произвели на Берога очень сильное впечатление, и он достаточно долго не мог произнести ни слова. «Также нужно выслать разведчиков в Астарт», — продолжил я. «Прежде чем соваться в город, желательно знать оперативную обстановку». «В городе неспокойно», — справившись с потрясением, проговорил Берог. «Пойдем внутрь, в чего мы стоим у входа?» «Только прикажи своему дракону вести себя спокойно и никого не жрать». «Сытый дракон, добрый дракон», — выдал я философскую мысль, но Бирог намек понял и отдал соответствующее распоряжение. «Маргул любит хорошо прожаренное мясо», — добавил я вслед удаляющемуся игроку. Бирог в сопровождении нескольких игроков, являющихся лидерами групп, отправился в сторону портального входа и мы последовали за ними. «Я внутри. Меня никто не обнаружил», — весело доложила Анила Эль, а потом добавила. «Риана, ты проиграла спор». «Бирог, твою мать!» — выругалась девушка. «Как можно так беспечно относиться к безопасности веренного тебе объекта?» «Вот сейчас не понял», — задумчиво почесав затылок, ответил тот. «Сейчас поймешь», — улыбнулся я. «Пойдем внутрь». «Дело в том, что мы договорились» прежде чем представить королеву тьмы клану проверить местность на предмет очередной засады светлых. времени после ухода реана и остальных лидеров прошло много и ситуация могла измениться. ани воспользовалась схожим с покровом тьмы умением Умбры, которая появилась у пэта после перехода в стадию взрослого существа и аккуратно высадилась неподалеку, а потом начала пробираться внутрь пятьдесят четверт стальной крепости. Риана настаивала, что у королевы ничего не получится, вот девушки и заключили пари. На что они спорили, я не знаю, но судя по недовольному виду Рианы, проигрыш ее сильно расстроил. Все это время я сканировал кругу заранее активированной эмпатией и был готов остановить Ани при малейших подозрениях на предательство среди членов клана. Но эмоции у всех игроков были сугубо положительные, и я подавил разыгравшуюся паранойю. Мы составили очень жесткое соглашение, которое каждый претендент на вступление в клан должен подписать по собственной воле. Нарушить его можно, но нормальной жизни на Асдаре у такого игрока уже не будет. А добраться до заветного выхода и завершить испытание будет практически невозможно. Система почти всесильна, и если дать ей повод, можно очень сильно порезать статы, превратив даже топового игрока в нуба не способного пройти и сотню шагов без остановки для восстановления шкалы бодрости. Но для этого ей нужны основания. Все же баланс должен соблюдаться. Вряд ли игрок, что согласился вступить в клан на таких условиях, решится на предательство, ведь ему не поможет даже сговор со светлыми, ведь для того, чтобы пройти испытание нужно как минимум достигнуть определенного уровня, что после наложенных системой дебафов сделать будет очень трудно. Впрочем, мы никого не неволим и не заставляем подписывать соглашение под дулом пистолета. Но коли уж принял такое решение, будь добр быть последовательным. Пространство внутри 54-й стальной крепости разительно изменилось. На покрытых зеленой растительностью стенках железного древа располагались десятки магических светильников, которые равномерно освещали все внутреннее пространство, пронизанное разветвленной древесной сетью. Ветки растений сплетались между собой и образовывали небольшие коконы, соединенные с основным стволом, что рос из самого центра, растительным подобием моста. Коконы, которые, как я догадался, являлись жилыми комнатами соклановцев, крепились к стенкам железного древа, и их было гораздо больше, чем численный состав клана. Пол оказался выстлан короткостриженной изумрудного цвета травой, из которой в разных местах вырастали небольшие деревянные стелы, в навершии которых сиял магический шар. «Берок, ты ничего не хочешь нам рассказать?» требовательно уставилась на офицера Риана. Очень похоже, что когда девушка покидала крепость, она выглядела совсем иначе. «Это все сделала эльфийка», сделав шаг назад, ответил Берок. «По всей видимости, Риана очень страшна в гневе» раз даже такой амбал опасается хрупкой девушки. «Какая гдемоном эльфийка?» Очень тихо, выделяя голосом каждое слово, спросила Риана. «Это сделала я?» Из-за ствола дерева появилась красивая девушка, облаченная в тканевую одежду зеленого цвета с золотой вышивкой. Ее длинные светлые волосы были распущены и еле заметно развивались, как будто на ветру хотя никакого ветра внутри ствола железного древа не было и в помине. На голове эльфийки красовалась небольшая тиара, изготовленная из серебристого металла. «Ты в своем уме? Она же светлая!» начала была Балариана, но эльфийка ее перебила. «У меня есть имя, и я могу сказать сама за себя». После этих слов эльфийки температура воздуха, казалось, опустилась до отрицательных значений. «Ну, попробуй!» — буквально прошипела Риана. Демонстративно повернувшись к девушке боком, эльфийка поймала мой заинтересованный взгляд и начала четко по-военному докладывать. «Клан Лид, меня зовут Фиала. По классу маг поддержки. Владею редкой профессией растения и вод фортификатор. Рекрутирована лики в городе Альтор. Прибыла для прохождения ритуала смены фракции» и вступление в члены клана Возрождения. Обо всех последствиях такого решения осведомлена и согласна. Приглашена в крепость старшим офицером для демонстрации своих возможностей. «Почему ты решила присоединиться к темной фракции?» — послышался напряженный голос Анилаэль. Королева стояла на том небольшом уступе, с которого я грохнулся вниз в первые же секунды своего появления на Аздаре. И по синхронному выдоху всех собравшихся сразу стало понятно, что никто не имел ни малейшего понятия, что внутрь крепости проник посторонний. А Берок и вовсе тихо матерился, ведь понимал, что это его косяк. «Личная неприязнь к офицерскому составу клана сот сквозь зубы прошипела Фиала. «И насколько сильна твоя неприязнь?» Сменив интонацию, заинтересованно спросила Анилаэль безмерно безгранично я их ненавижу. И готова на все, чтобы эти твари больше не жили!» Последнюю фразу девчонка выкрикнула с такой яростью, что мне стало не по себе. «Это что нужно было сделать с девчонкой, чтобы вызвать у нее такую лютую и незамутненную ненависть?» Вопрос риторический, ответ на который мгновенно стал понятен всем присутствующим. Вместе со словами Фиалы на меня обрушилась эмпатическое цунами. От девушки исходила такая волна необузданной ненависти, что я невольно сделал несколько шагов назад. Именно так и становятся темными, — мелькнула в голове неприятная мысль. Темных создают своими руками те, кто прикрывается маской света. «Добро пожаловать в клан!» — сказал я и пододобрительный кивок Анилаэль, в глазах которой полыхали молнии, запустил ритуал смены фракции. Фиалу ударил луч темной энергии, и у всех на глазах ее кожа сменила цвет с белоснежного на серый, а волосы стали черными с небольшими вкраплениями фиолетовых прядей. Девушка не стала менять лишь глаза, которые, как и прежде, остались бездонно голубыми. «Рекомендую тщательно изучить новые возможности. А пока ответь мне на один вопрос. Получили ли эти домики?» Я кивком указал на коконы. «Статус личной комнаты». «Конечно. Для этого все и затевалось». Мне кажется, даже немного обиделась девушка. «Превосходно. Тщательно подумай перед распределением свободных очков. Специалисты твоего уровня нам очень нужны. Не загуби хороший билд». «Прошу всех за мной. Бирок, присоединяйся. Нужен твой рассказ о текущей обстановке». «Риана, как закончишь инструктаж? Подтягивайся к нам». Вот в чем прелесть системных условностей, так это в полном игнорировании физики пространства. Один инвентарь чего стоит? На Земле, чтобы утащить на своем горбу такое количество предметов, общим весом несколько десятков тонн, нужен как минимум грузовик, а на Асдаре достаточно просто иметь высокую циферку в нужной характеристике. То же самое и с личной комнатой. С виду древесные кокон еле-еле способные вместить двух человек, одного если у него говорит и берога но подключение к системному функционалу за счет нужной профессии превращает утлую комнатушку в трехкомнатный номер с нормальным санузлом и горячей водой глаза моих гостей тут же разбежались в разные стороны и еще бы мы вынесли из эндрайза очень много самой качественной и дорогой экипировки которая сейчас аккуратно расставлена по периметру комнаты в специально изготовленных стеллажах. Бирок не мог оторвать взгляда от полного латного доспеха со свойством масштабирования характеристик и несколькими весьма полезными встроенными скиллами, заточенными под танков. Дроу буквально с не пускали на комплекты легкой и средней брони с эффектами усиления маскировки. Ну, а Анилаэль с тоской глядела в сторону душевой комнаты. Эта особенность личной комнаты игроков ей нравилась больше всего, но королева понимала, что всему свое время, и в первую очередь нужно заняться делами. «Раздача подарков будет несколько позже», — успокоил я Берога и Дроу. «Мы заинтересованы, чтобы союзники были экипированы как можно лучше. Но сейчас нам нужно узнать последние новости. От этого зависит резерв времени на подготовку к сложной операции». Берок говорил недолго. В условиях отсутствия нормальной связи информация поступает очень медленно и с большим опозданием, так что реальная ситуация в Астарте прояснится только через пару дней, когда в город прибудут первые разведчики, отправленные Рианой. С того момента, как я призвал Вендрайс подкрепление, новости из Астарта приходили лишь однажды. В городе царит смута, Галиф усиливает свое влияние и продолжает опутывать своими сетями всех, кто обладает рычагами управления. Проблему при захвате власти может создать усиленный гарнизон светлых, что пришел во старт вместе с храмовниками Ордена Огнеликих, и поэтому продуманный гоблин не спешит свергать ставленников объединения света. Он ждет, когда для этого появится выгодный ему повод и гарантии, которые может дать только королева тьмы. Активная рекрутинговая компания Лики приносит плоды. В Астарт стекаются все, кто недоволен властью светлых. Девушка пустила нужный слушок в специфических кругах, и многие задумались, что уже неплохо. Те же, кого лисичка завербовала лично, и в ком она уверена, получили специальный неприметный символ, который претендент должен разместить на своей одежде. Именно так Берок и узнал о Фиале и ее нужной клану профессии. Не знаю, как Лики это делает, но, судя по всему, светлые пока даже не подозревают о масштабе происходящих у них под носом изменений, ну или делают вид, что не замечают, и позволяют всем заговорщикам собраться в одном месте, чтобы чуть позже уничтожить всех одним ударом. «Я считаю, что нужно выдвигаться во старт и начинать действовать прямо сейчас», выслушав доклад Бирога, предложил я. Знаю, что соваться в город без разведки рискованно, но времени на тщательную подготовку не осталось. Боюсь, светлые, которых мы поджарили на поляне, могут начать срывать злость на жителях Астарта. Я не верю, что информация о назревающем бунте не дошла до лидеров объединения. Нужно срочно брать власть над городом в свои руки. Иначе с таким трудом собранные мной в одном месте игроки и НПС — «Начнут терять уверенность в принятом решении и разбредаться». «Ну, хоть пара часов-то у нас есть?» С мольбой посмотрела на меня ани Лаэль, периодически косясь на дверь в ванную комнату. «Разве что действительно пара часов», улыбнувшись, ответил я уже удаляющейся спине Ани. «Все же девчонки есть девчонки, и вопрос личной гигиены для них стоит острее, чем для мужчин. В каком бы волшебном мире они ни находились».